Часть третья. Тактика. Как выиграть эту игру? Глава девятая. Мужчины уважают стандарты. Создайте свои. Есть несколько вещей, которые вы должны знать о моей жене Марджери. Она невероятно талантлива и все понимает. Она столь же прекрасна внутренне, как и внешне. Она любит Бога. Она потрясающая мать наших детей, она стильная и умная, она сильно любит и уважает, обожает меня. Вы должны также знать, что у моей жены есть ряд требований, о которых я знал и которые уважал с первого дня нашего знакомства. Это началось, когда я выступал с шоу в Мемфисе. Она пришла туда с одной привлекательной дамой, я не удержался и посреди выступления сказал — Извините, я знаю, что вы не знаете меня, но на днях я собираюсь жениться на вас. Она рассмеялась и сказала, вы не знаете меня. Но мне было все равно, и я сказал ей об этом. Я уже там знал, что однажды мы поженимся. Возможно, она тоже знала это, или, по крайней мере, ей это понравилось, потому что, хоть в тот вечер она и исчезла, но два вечера спустя объявилась снова, и на сей раз я попросил ее пройти за кулисы поговорить. Она согласилась, мы подружились и некоторое время встречались, но в конечном счете каждый из нас пошел своим путем. Однако время от времени мы справлялись друг о друге. Наконец Марджери и я снова начали встречаться. Довольно быстро наши чувства стали серьезными, и мы поняли, что в свое время упустили свой шанс и теперь не хотели терять их снова. Но даже при том, что я осознавал, что люблю эту женщину и что она любит меня, я все еще был связан с другими женщинами, с которыми я начал встречаться после развода. Что ж, как-то вечером выходного дня, пришедшегося на День Святого Валентина, когда Марджери пришла ко мне в гости в Нью-Йорке, одна из таких подруг позвонила мне на мобильный. Я не говорил с ней много, просто сказал, что поболтаем в другой раз, что увижусь с ней, когда снова буду в городе, и отключил телефон. Я и не думал, что Марджери слышала этот разговор, По крайней мере, она вела себя так, как будто ничего не слышала. Но я недооценил ее. У нее замечательный слух, и она ничего не упустила. И вот, пожалуйста, поздно ночью, часа в три, я проснулся и увидел Марджери в шубе и с чемоданом в руках. Она собиралась оставить меня. Оставить нас. — Куда ты? — спросил я ее. Ее ответ заставил меня понять прямо там, посреди прихожей, среди ночи, что она единственная. «Я не собираюсь быть игрушкой или женщиной на поводке», сказала она с легкостью, не выпуская чемодана из рук. «Я не думаю, что ты готов к тому, что я могу предложить. У меня дети, у меня хорошая жизнь, и мне нужен мужчина, который придет ко мне и дополнит мою семью. Если и ты этого хочешь, то найдешь меня в Мемфисе». Сокрыв Открытый от удивления рот, я попросил ее дать мне еще один шанс, взял ее сумки, тут же нашел свой телефон и разбил его в дребезги. Я уже терял ее однажды, эту красивую, умную, милую женщину, и никакая другая не была такой любящей и преданной мне, нам и моим детям. Я понял прямо там, в прихожей, что мне не нужен никто другой. Иначе говоря, я стал тем мужчиной, которым она хотела меня видеть, потому что у нее хватило здравого смысла, чтобы установить свои требования, жизненные приоритеты, которым она следовала, так, чтобы отношения работали на нее. Она знала, что ей нужны моногамные отношения, партнерство с мужчиной, который хочет быть преданным мужем и отцом. Она также знала, что этот мужчина должен любить Бога, и быть готовым сделать все, чтобы сплотить семью. Она дала ясно понять, что ждет, чтобы к ней относились, как к леди, то есть открывать перед ней дверцу автомобиля, пододвигать стул, помнить о юбилейных датах, дне матери, не забывать о подарках на день рождения и как можно меньше ворчать. Эти требования важны для нее, потому что от этого зависит, как к ней будут относиться. Они важны и для меня, потому что они устанавливают ориентиры моих действий, направленных на то, чтобы она получила все то, что ей нужно. В конце концов, это универсальное правило. Мама счастлива, счастливы все. И моя единственная миссия в жизни — сделать все, чтобы Марджери была счастлива. Мужчины не могут исполнить эту миссию для вас без вашей помощи. Мы не можем понять, что именно вы хотите потому что ваши потребности и желания изменяются от женщины к женщине, как ветер. Мужчины же очень простые, просчитываемые люди. Если вы скажете нам, что вы любите и чего не любите, то мы сделаем все, чтобы соответствовать вашим ожиданиям, особенно если мы хотим укрепить отношения с вами. Но бойтесь сообщать мужчине о том, что вам нравится, когда вы только что познакомились с ним, а почему, я расскажу вам чуть позже. Мы просто счастливы, когда вы выдвигаете нам свои требования, и нам нужно, чтобы вы сделали это сразу же, чтобы мы решили, готовы ли мы к этому. Не через две недели после наших отношений, не спустя два месяца после того, как мы переспали, не спустя два года после того, как мы сказали «да» перед проповедником и нашими близкими. Блин, даже если вы выдвинете их, стоя в баре и подтягивая купленное вам персиковое мартини, мы примем их и тогда, поскольку... Так вы обозначите маршрут, по которому нам следует двигаться, особенно если мы и в самом деле хотим завязать отношения с вами. Поймите, что эта глава не дает вам права тут же составлять список ваших «я не могу» и «я не буду» и «тебе лучше никогда не» как только к вам подходит какой-нибудь кавалер. Нам нравится благопристойность. Вы должны действовать тонко говорите мужчине, что именно вы от него требуете, но так, чтобы это не было похоже на проставление галочек в списке требований. Все дело в подаче. Если вы выскажете свои требования к мужчине по ходу разговора, они покажутся ему выполнимыми и при этом будут поданы в мягкой форме, то ему будет легче понять их и, что важнее, исполнить. Подумайте, как дико он посмотрит на вас, если вы, грозя пальцем, открыто заявите Я не потерплю мужчину, который не понимает мою роль матери. Если у тебя проблемы с моими детьми и моими родственниками, у тебя проблемы со мной». Это будет похоже на звук скрежещущей по пластинке иглы. В лучшем случае он подумает, что вы злая, в худшем, что вы спятили, да и ваша семья тоже. Но вообразите, что он почувствует, когда вы измените сценарий и скажете что-то приятное вроде «Знаешь, у меня есть дети» и они для меня самое главное в жизни, потому что мои родители приявили мне понимание важности семьи. Теперь он видит, что вы одна из этих хороших девочек, милых, ответственных, ориентированных на семью. Если он не такой парень, он пойдет дальше, к другой женщине без требований, согласный на все. Но если он разделяет ваши понятия относительно важности семьи, то продолжит выслушивать и другие ваши требования. Как покрасивее упаковать требования? Вот несколько примеров. Вместо того, чтобы говорить, что вы терпеть не можете, когда мужчина опаздывает, скажите что-то вроде этого. Все настолько заняты в эти дни. Время ужасно дорого, не так ли? Если я говорю, что буду где-то в девятнадцать, то я делаю все, чтобы оказаться там в девятнадцать, даже если не раньше. Если же я задерживаюсь, то предупреждаю об этом по телефону. Перевод. Вы хотите, чтобы мужчина приходил в обещанное время, и чтобы у него хватало воспитанности и такта, предупредить, если он задерживается. Теперь он знает, чтобы приехать к вам вовремя, нужно выходить на несколько минут раньше, и он обязательно зарядит батарею своего телефона на случай, если ему придется перезвонить вам. Вместо того, чтобы говорить «Если ты встречаешься и спишь с другими женщинами, то я не такая», скажите «Я всегда честна с мужчиной, с которым встречаюсь. Если я чувствую, что хочу встречаться еще и с другими, я говорю им об этом сразу, чтобы он мог решить, хочет ли он продолжить отношения или попросит меня встречаться только с ним». Перевод. Вы требуете, чтобы ваш мужчина был честен и сразу же сказал о качестве отношений, Если он собирается играть, пусть сообщит вам об этом, чтобы вы могли решить, как вести себя дальше. Вы сказали ему так же, что вы можете совместно решать, что вам надо от этих отношений, вместо того, чтобы диктовать ему свою волю. Вместо того, чтобы говорить, если мой мужчина не имеет Бога в своей жизни и не знает, как следовать за Иисусом, то он может даже не открывать рот в моем присутствии. Возможно, следует сказать так. Больше всего... Я люблю воскресенье, потому что в этот день я выбираюсь в церковь и общаюсь там с единоверцами. По окончании службы я переживаю душевный подъем и знаю, что вся остальная неделя пройдет замечательно. Перевод. Вы дали понять, что вы богобоязненная женщина, посещающая церковные службы и серьезно относящаяся к своей вере, и вы пригласили его на разговор о его отношении к религии. Вместо того, чтобы говорить «у меня трое детей и две работы», так как отец этих детей бездельник, поэтому любому, кто подкатывается ко мне, нужно иметь счет в банке и быть готовым растить этих детей достойно, а иначе пусть он убирается во свояси. Вам? Возможно, лучше сказать что-то типа «при всей моей независимости я понимаю, насколько лучше было бы для меня и детей, если бы в моей жизни появился порядочный мужчина». Перевод. Вы способны позаботиться о своих детях, но сознаете важность присутствия в вашей жизни порядочного мужчины. Именно это позволит ему понять, что его будут ценить, если он станет хорошим мужем и отцом. А вообще, это все, чего хочет мужчина, чтобы его время от времени благодарили. Ясно? Теперь вы предоставили нам то, что на наш взгляд является ценной информацией об интересующей нас женщине. Но еще важнее то, что вы указали на ваши стандарты, хотя и замаскированные множеством красивых слов, так сказать, подсластили пилюлю. Тут, однако, нужно сделать уточнение. Мужчины, конечно, ценят, когда женщины сразу же сообщают им о своих требованиях, но... Я твердо уверен, что иногда женщинам все же нужно выпускать бразды правления своих рук и позволить мужчине доказать, что он достоин вашего внимания. Одна из самых больших ошибок, которые женщина совершает на ранней стадии отношений, это когда она дотошно перечисляет, что ей хотелось бы получить от мужчины, не давая ему шанса показать, что он сам готов сделать для нее. Нормально, если вам нравятся долгие прогулки вдоль набережной и шоколад в день Святого Валентина и ваши любимые лилии летом. Но как узнать, насколько творчески одарен, интересен и щедр мужчина, если вы заранее показываете ему, как вызвать улыбку на вашем лице, не позволяя ему проявить себя? Будьте уверены, если вы говорите мужчине, что вам нравятся красные розы, ресторан на другом конце города и сумочки с Шанель на день рождения, Именно это он вам и преподнесет, не меньше, но и, конечно же, не больше. И вы будете довольны этим поначалу. Но месяца через полтора вы увидите, что он прекратит делать то, что вам нравится, потому что он сочтет, что уже все сделал, чтобы получить желаемое. А вы будете думать, что, так как он прекратил это делать, он изменился. И вы будете говорить подругам, Ума не приложу, что случилось. Он обычно делал все, что мне нравилось. Он делал все, что вам нравится, потому что вы сказали ему, что именно вам нравится. В чем суть моей философии? Вместо того, чтобы говорить ему, что вам нравится, скажите ему, что вам не нравится, и посмотрите на его реакцию. Позвольте ему исследовать, искать и выяснять, как добраться до ваших прелестей. Просто заявите ему, «Мне не нравится сидеть дома в выходные» или «мне не нравится, когда мужчина не относится ко мне, как к леди», или «мне не нравится ходить в одни и те же рестораны». И затем, по мере развития ваших отношений, наблюдайте за его действиями. Наверняка вы увидите, что он готов давать щедро, без ограничений. Вам не нравится ходить в одни и те же рестораны? Он найдет новые интересные места, чтобы сводить вас туда. Не нравится сидеть дома по субботам? Он поведет вас на концерт или на новую выставку в музее, или, по крайней мере, посмотрит местную газету, чтобы узнать, что творится в городе, чтобы предложить вам, как провести вечер. Он знает, что вам не нравятся люди, для которых семья не является ценностью. Он будет приносить угощение детям и даже предложит всем вместе сходить в парк, и, несмотря на то, что ему не по себе, пойдет на шашлыки к вашей маме. Наблюдайте за ним. Открывает ли он вам дверцу автомобиля? Пододвигает ли вам стул? Выключает ли свой телефон, оставшись наедине с вами? Если он не делает всего этого, если не стремится выяснить, как сделать вам приятное, тогда вы должны решить, способен ли он дать нужное вам или хотя бы часть того, что вы желаете. Конечно, чтобы представить свои требования мужчине и донести до него важность следования этим требованиям, выясните сначала, каковы именно ваши требования вот вопросы которые вы должны рассмотреть формулируя десяток самых важных требований первое какого мужчину вы ищете забавного трудолюбивого щедрого второе каких ухаживаний вы ожидаете хотите ли вы чтобы он постоянно вам звонил посылал смски по крайней мере три раза в неделю звал на свидание хотите ли вы чтобы он всегда оплачивал счет третье Какой степени привязанности вы ожидаете? Хотите ли вы открытых отношений или только свиданий? Нужно ли это обсуждать? Четвертое. Какого рода финансовой обеспеченности вы ожидаете? Чтобы он был богат, чтобы он зарабатывал больше вас? Готовы ли вы жить с рабочим? Пятое. Должен ли он хотеть детей, ориентирован ли на семью? Шестое. Должен ли он быть религиозен? Седьмое. Имеет ли для вас значение «состоит», состоял раньше ли он в браке, если у него дети? Восьмое. Можете ли вы помочь мужчине воплотить его мечту? Можете ли вы подстроиться под его планы? Девятое. Что вы ожидаете от его семьи? Не подружится ли вам с его матерью? Все равно ли вам, если он не ладит с ней, или его отца никогда нет рядом? Десятое. Что он должен сделать, чтобы завоевать вас, ухаживать за вами, дарить дорогие подарки?